Глава 6. Чем славятся убортневые лягушки леса Тамура? Злубностью, свирепостью, жаждой убийства. Как они выглядят? Как сгусток чёрной злобы и безжалостности. А если уже серьёзней, внешне это обычные лягушки весом под 15-20 кг. Подобные наверняка встретятся где-нибудь и в реальном мире. разве что глаза мелковаты, плюс эти твари покрыты густой и жесткой длинной шерстью, что всегда спутано, покрыто грязью, а порой и цветами, отчего служат идеальной маскировкой, превращая существо в обычную болотную кочку. Это и дало им название, если верить коротенькому рассказу старенького ахилота-гребника, наворачивающего круги вокруг обжитой территории Тамура и всегда готового задержаться на пару минут, чтобы рассказать что-то полезное, а заодно продать желающим свежих и очень странных на вид подводных грибов. Он рассказал, что обратнее этих зверей называют из-за того, что они удивительно хорошо прикидываются различными частями пейзажа. Самое страшное, о чём в первую очередь с натужным зловещим хрипом оповещал грибник, лягушки часто объединяются в большие группы, что повышает их статус с просто опасного до смертоносного. И даже в группах их маскировка по-прежнему идеальна. Авантюрист увидит не скопление отравленных кочек, а например, поляну с парой кочек и несколькими весёлыми кустиками, растущими на покрытом мелкими водорослями камне или гнилом, напитанном водой бревне. И всё это кочки, кустики и даже бревно оборотнивые лягушки, что только и ждут, когда доверчивый игрок подойдёт чуть ближе. Обитающие в лесу Тамура оборотнивые лягушки находятся в диапазоне от 25 до 41 уровня. И редко появляются лягухи покрупнее, весом под 60 кг. Уровень 50. Все они, независимо от уровня, хищники и падальщики. И это проблема для тех игроков, кто пал. Умные легухи собираются рядом с серебристыми посмертными сгустками тумана и терпеливо ждут, когда за своим имуществом явится воскресший. Причём всё это время, пока легухи рядом с твоим трупом, прочность всех вещей, зелий и прочего достаточно быстро уменьшается. Эти твари как бы роются в твоих вещах в поисках съеснова, так залегенгировано. Поэтому, если твой труп полежал хотя бы полчаса среди волосатых лягушек, можешь даже не искать в инвентаре ничего съестного. Будь то солёные крендельки или же собираемое для тракторищика свежее мясо. Проблема. Большая проблема. Умирать никак нельзя, потому как оборотнивых лягушек в лесу тому ростолько же, сколько мышей и крыс в амбаре с зерном. Я и не умирал. Действуя предельно осторожно после той внезапной стычки с аграми, что меня немного обогатила, я двинулся рядом с патрулём стражи, шагая шагах в 15 позади и внимательно наблюдая как за их действиями, так и за способом битв других игроков. Само собой, с лягухами бились кто как гараст. Очень многое зависит от уровня, выбранного класса, стоимости снаряжения и наличия или отсутствия мозгов. И я внимательно наблюдал, хотя и перестал пялиться на стражи. А чего от них узнаешь, если каждый их удар или выстрел убивает любого здешнего монстра с первого же попадания? Шмяк, и нет лягухи. А вот сражающиеся игроки подбросили мне немало информации. Заодно я изучил местность и научился отличать замаскированных лягух от обычных кустов, камней и кочек. Теперь я мог почти с первого раза определить наличие или отсутствие опасности. Почевать на лаврах не стал, продолжив обучение и заодно начав битвы. Первой целью я выбрал лягуху-подранка из небольшой стаи, что погибла, но и напавших на них игроков сумела отправить на возрождение. Не трогая чужих туманных трупов, я сделал несколько крупных шагов и вонзил гарпун в мелко трясущийся кустик водорослевой желтой травы. Пронзенная лягуха 35-го уровня дернулась вверх, но я сумел удержать ее рывок и надавил на древко посильнее, банально вдавливая тварь в донную грязь и заодно ворочая оружие в ране. короткий сип, мерзкий хрип, утыканная треугольными зубами пасть последний раз клацнула и бой был завершён в мою пользу. Заметив сунувшегося с дороги игрока 32-го уровня, вооружённого коротким посохом из тёмного дерева и прячущего голову в капюшоне, я выдвинулся из скрывающих меня водорослевых деревьев и молча покачал гарпуном, показывая, что незваному гостю не стоит пытаться заделаться с мародёром. Твои кореша Спросила Тимната из-под капюшона. Зелёный Ник Барматулос был мне незнаком, поэтому я предпочёл промолчать. Постояв ещё минуту, Барматулос бросил короткое невнятное ругательство и вернулся на дорогу, двинувшись к обжитой зоне. Ещё минуты через 3 примчались по луговые авантюристы, что сначала в тревоге заорали, увидев чужака рядом с их вещами, но поняв, что ничего не тронуто, рассыпались в благодарностях. И тут же предложили мне примкнуть к их не слишком сбалансированной пати. Учитывая свою неопытность, я согласился, оговорив, что пробуду с ними не больше 2 часов. Они тоже выполняли квест трактирщика, что резко снижало мои шансы на сбор нужного количества мяса, но меня это не смутило. В инвентаре лежала одинокая лягушачья лапа, и я успел изучить её информацию. Текущий статус мяса свежайший. Он продлится ещё полчаса, после чего сменится на свежий. Еще через час статус изменится на средней свежести. В общем, задание трактирщика оказалось куда труднее, чем мне казалось, если я хочу выполнить его на пять с плюсом, а я хотел. С этой группой я пробыл не так уж и долго, вежливо отказываясь от такой драгоценности, как волосатая жирная ляжка, как их называл лидер группы. И каждый раз, когда он орал побед на это название, весь женский состав пати содрогался в коротких судорогах и порой смотрел на собственные ноги. Уж не знаю почему. В результате я помог ребятам выбить нужное количество мяса. За свою помощь получил несколько целых волосатых шкур, скорее похоже на овечью шкуру, чем на лягушачью шкуру. Мне предлагали взять что-то ещё, но я снова отказался. Самостоятельно я набрал ещё один уровень, плюс немного прокачал термитное огонёк и сирую кожу, как я стал называть последнее заклинание. Думаю, что уже сегодня я смогу поднять заклинание на следующий, второй ранг. и я сделаю это в обязательном порядке. Уже когда добрались до трактора и прощались, я попросил лидера группы показать мне самую первую из добытых ими волосатых сокровищ. Как он громогласно проорал: "Внимательно изучив покачивающуюся перед носом дохлую лапу, я выяснил, что мясо по-прежнему несёт статус средней свежести, но ещё несколько минут и статус будет изменён на не слишком свежий". Я обратил внимание игроков на этот прискорбный факт, и они торопливо вломились в клинок Тамура, спеша выполнить задание. А я? А я, действуя по личной выверенной схеме, заглянул в одну из лавок, где продал трофейные волосатые кожи, а на выручку починил неподалёку щит, гарпун и кирасу. И всё. На починку всего снаряжения денег не хватило. Едва закончил, в приват поступило сообщение от мстительности, что спрашивала, смогу ли я подойти к красному водорослевому дереву на задворках трактира. Ответив утвердительно, я перелетел несколько построек и мягко опустился рядом с девушкой. «Я видела их», — вздохнула она и сердито топнула. «Аграф? Ага. Они унеслись на небесной повозке, запряженной малой серой акулой». «Ожидаемо», — спокойно кивнул я. «Ты знал?» — «Ожидал», — подтвердил я. Они ведь не только тебя в жертву записали. Были и другие бедолаги, и они тут же ломанулись к доблестным стражам правопорядка. И огрызбижали под и то же Ривка. Исполнители, поправил её, обычные исполнители. Голова смылась? Ты про негодяя с фальшивым артефактом? Ага. Не проверила, в лёгкой растерянности призналась Ривка. Хм. Я поняла коварный ход твоих мудрых мыслей о воин. Да ведь гадов надо с головы. К точку улыбнулся я. Да ведь гадов надо с головы, или из голов, если это что-то вроде жуткой преступной гидры, что медленно расползается по светлым подводным землям. Клёво. Насчёт убравшихся на акулягров не переживай. Думаю, они просто чуток перебазировались, добавил я, потирая подбородок. Их перекинули из ставшего опасным района. Ну, я бы так сделал. Будь на месте Амфибиуса, И вот упорно кажется мне, что этот весёлый лохотрон с поиском сокровища лишь вершина айсберга. Я тут немного побегал и понял, что лес Тамура настоящий рай для агров. Густые заросли, каменные холмы, глубокие трещины, различный климат, мало стражей. Тут всё будто создано для того, чтобы спокойно резать глотки мирным новичкам. Быстро, выгодно, весело. Даже не представляю уровень навара. и не представляю, что за кошмар творится в глубинах данжа Групп Тамура. Наверняка и там агров полно». «Мы вышли на жирный преступный след», — выпрямилась Ривка. «Хм», — поморщился я. «Не звучит?» «Вообще не звучит», — признался я. «Так почему не столкнулась с самфом?» «Сейчас и пойду». «Секунду. Умение прокачало?» «Ага. И два уровня подняла. Все вложила в профильные характеристики. Начинаем?» Попытаемся, с улыбкой кивнул я. Будем звать кого-нибудь? Знаешь, кого-то реально стоящего нашего доверия? Тебя? А ещё, когда Ривка развела руками, я кивнул и предложил: "Действуем вдвоём, действуем точно по моему плану, регулярная связь в приват, что скажешь?" Договор. Но сегодня мы, если и столкнёмся с агрями, то лишь с рядовыми, предупредил я. Столкнемся с разбойниками, в чьи лапы пошлет тебя справедливый амфибиус, если ты вообще сможешь его убедить в том, что тебе действительно попалось что-то стоящее. На сегодня хватит и рядовых. Эти гады портят обычным игрокам настроение, ломают желание играть. Я видела плачущую девушку, потерявшую все снаряжение и немало алхимии. Это обидно. Так что я постараюсь убедить амфа. Сделай намек, что это какое-то оружие. Почему именно оружие? Я думала намекнуть, что нашла коллекционный предмет. И по какой же причине ты решила потом потащить бесполезный на охоте и в бою предмет обратно в лесные дебри, почему не оставила в личной комнате? Хм, тоже верно. Поняла. Начинаем. Ко мне протянулась рука. Начинаем, кивнул я, крепко сжимая руку мстительницы. Понимая, что времени на подготовку у меня осталось крайне мало, я резко ускорился. Заглянул в ЛК, где выгреб немного серебра, и с тревожно сильно опустевшей шкатулки с серебряными монетами, спустившись, прошёл по куцы улочке, образованной задними сторонами торговых и ремесленных зданий, остановился у ничем не примечательного, кроме окружающего его облака сильной вони, навеса со свисающими с потолочных балок гирляндами таких знакомых волосатых шкур. Доброго дня, уважаемый мастер, поздоровался я первым, обратившись к крепкому мужику с бритой головой и длинной зелёной бородой. чей конец был спрятан под широкий тканый пояс. «И тебе того же», — не отрываясь от работы, буркнул мастер. «Нет». «Что нет?» «Я не продаю свежих лягушачьих ляжек, не продаю свежего мяса, я вообще никакого мяса не продаю». «А-а-а», — догадался я, «вас часто тревожат чужеземцы, что стараются побыстрее выполнить поручения трактирщика о доставке мяса». «Часто? Постоянно?» Не успеваешь воткнуть иглу в шкуру, а на подходе уже следующий и всё с тем же вопросом: как тут поработаешь? Тут он, конечно, сильно преувеличивал, но я не стал спорить с ворчливым мастером и показал ему развёрнутый на нужном месте старый дренажный журнал с иллюстрацией и небольшим текстом. Это такая нейтральная статейка, что вроде одобрила, но вроде как и не доумевала. В статье речь шла о мастере кожевеннике, что владел небольшим ремесленным навесом в обжитой части леса Тамура. Там говорилось, что мастер делает неплохие по качеству изделия из кожи, что похвально, но вот некоторые его изделия, мягко говоря, странноваты. Читал, ещё злее проворчала Хилот. Фу, что они понимают? Именно согласился я. Мастер Дрескин. Я узнал ваше имя и о ваших изделиях в этом старом журнале, и я бы хотел приобрести у вас вот этот и этот предметы. Я пальцем указал на пару абзацев, где перечислялись самые непопулярные образчики снаряжения, вышедшие из рук мастера-кожевника. "Ого", моргнул Дрыскин. "Я удивлён. Торговля идёт не очень. За сегодняшний день продало оптом четыре славных кожаных ремня и продал за гроши лишь бы суметь купить нормальный обед и пару кружек славного пива". "Я торговаться не стану", покачал я головой. "Товар стоит своих денег, а его вес «Хотя, парнем, выглядишь ты крепким!» «Ага», — широко улыбнулся я. «Не силач, но и не слабак. И я вынослив». Уровень персонажа 34. Базовые характеристики персонажа. Сила 45, интеллект 16, ловкость 11, выносливость 105, мудрость 11. Очки жизни. 1510 из 1510. Мана 170 из 170. И, пожалуй, выдержишь, подтвердил мой вывод мастер. Что ж, я только рад. Что именно хочешь приобрести? Самое главное покров Дрескина. К акниму ещё болотоступ Дрескина и хват Дрескина. Отличный выбор, я знаю хмыкнул я. Есть ли что-то из ню, указанного в этой излишне грубой журнальной статье? Работаю над созданием ремня и заплечного мешка Дрескина, но пока ничего не получается, а материала на пробу уходит много. Торговля же не идёт. Хм, задумался я. То есть, если бы был материал, дело бы пошло. Закрутись чуть торговля, я бы закупил побольше еды, скупил бы разных драных шкур, крепких жил, немного новых игл и крючков. Уважаемый Дрескин, медленно произнёс я ещё медленнее оглядывая навес, небольшой лежак в углу, деревянный покосившийся шкаф с посудой, стоящий в кухонном углу рядом с термитным очагом. Вы, как я понимаю, и живёте здесь. Ну да, дела не очень, говорю же. У меня к вам будет одно очень интересное деловое предложение. На этот раз моя улыбка напоминала оскал сытой акулы. Очень интересное. Вот как. Ну об этом чуть позже. Можно взглянуть на то, что я попросил. Прошу. Покопавшись в длинном сундуке с крышкой в виде столешницы, Дрескин положил рядом со мной огромную груду ужасно выглядеющих потемнелых волосотых шкур, а рядом разместил две кучки поменьше. Молча оглядев товар, я так же молча вытащил из кармана 20 серебряных монет и вручил их потрясённому от такой простой и выгодной для него сделки мастеру. Поздравляем! Плюс 1 доброжелательности к отношениям с мастером кожевником Дрескином. Текущий уровень доброжелательности с торговым агентом Рэк-Роком плюс один. Он был настолько потрясен, что даже задал совсем несвойственный продавцу вопрос. «Уверен, что точно хочешь купить?» Более чем ответил я, убирая покупки в инвентарь. «Вы сегодня работаете допоздна, мастер?» «Всегда. А если не работаю, то варю похлебку из обрезков мяса, что покупаю по дешевке. На кухне ресторанчика Сытая Мо. Хозяйка добра ко мне». И у ней шикарная з. Сегодня вернусь, пообещал я, разворачиваясь, а пока надо бежать. Постой, как тебя зовут? Бульк, улыбнулся я, просто Бульк, торговец, наёмник и путешественник. Рад знакомству, как и я. Выйдя, я наведался к стоящему за деревянным лотком старичку, продающему разные безделушки. Про него я узнал из того же журнала, раздел объявлений. Приобретя нужный предмет, уселся на ближайшую лавку и, не вытаскивая купленное снаряжение из инвентаря, внимательно осмотрел его свойства. Ступы дресс-кина. Тип – экипировка. Минимальный уровень – 30. Описание. Невероятно прочные болотные сапоги, обладающие целым рядом как ценных, так и резко негативных качеств. Стачены мастером-коживенником дресс-кином. Класс предмета – обычный. Эффекты. Минус 3 внешний вид, плюс 2 сила, плюс 8 выносливость, плюс 2 ловкость, плюс 12 защита, плюс 10 сопротивления. Дополнительно, прочность повышена на 35%, перманентный эффект – болотная вонь. Перманентный эффект – налипшая мерзость, плюс 4 к маскировке, только на территории Тамура. Хваты дресс-скина. Тип – экипировка. Минимальный уровень – 30. Описание.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 «Хе-хе», — сказал я, внимательно осмотрев купленный товар. «Ох-ох-ох, проклятие». Как и было описано в журнале, мастер Дрескин был необычным кожевинником, что контролировал создание своих изделий с нуля. Проще говоря, он покупал по дешевке рваные шкуры и даже кожаные лоскутки, после чего самостоятельно обрабатывал их. Это же касалось жильных ниток, кожаных ремешков и прочих составных частей кожаной экипировки. При этом мастер считал, но еще не доказал, что на текущий момент обработка шкур и кож здешних монстров ведется неправильно. Очень многое теряется при этой обработке безвозвратно. По сути, уникальная шкура в результате такой неподходящей обработки превращается в кусок обычнейшей кожи. Поэтому он пошел другим путем. И все бы хорошо, вот только пока его начинания слишком большим успехом не увенчались, а достижения были весьма скромными. Но он продолжал биться над обработкой шкур. В чём журнальная статья с некоторыми ехидцей жила ему всечайских успехов. И понятно, почему его изделия никто не покупал. Цена такая же, как и у конкурентов, а вот внешний вид, запах и вес просто убойные. Перчатки весили 12 кг, сапоги 15, плащ 33. И того, надевая на себя все три изделия, я получал дополнительный бесполезный груз в 60 кг. Это киебалласт. и ведь это в болотистой здешней местности с ее топким донным илом и встречающимися зыбучими песками. Эффекты же. Перманентный эффект болотная вонь. Источаемый резкий неприятный запах гнилого болота вызовет крайне негативную реакцию у большинства встречных. Крайне сомнительно, что обладатель такого запаха сможет посетить какое-либо общественное заведение. Действие эффекта на окружающих выборочно – Зависит от множества показателей, таких как раса, место обитания и прочее. Чаще всего влияние крайне негативное и касается внешнего вида и отношения к вам окружающих. Перманентный эффект Налипшая мерзость. Этот предмет обладает удивительным свойством. Со стороны кажется, что он является налипшим на вас каким-то мерзким сгустком из грязных волос, липкой грязи и чего-то ещё более ужасного. Перманентный эффект Аура болотного монстра. Из далека, а порой и вблизи, вас вполне могут принять за блуждающего болотного монстра и отнестись к вам соответствующе. Перманентный эффект "Свой среди своих" только на территории Тамура. Вы выглядите точь-в-точь точь, как здешние мокрые, грязные косматые обитатели, что в большинстве случаев позволит вам избежать ненужного сражения или же подобраться поближе, не вызывая при этом агрессии или страха у преследуемого существа. Перманентный эффект Нечто, благодаря обилию касмата и шерсти, глубокому капюшону, скрывающему природный запах болотной вони и пугающему внешнему виду, становится гораздо труднее опознать твою истинную личность. Во многих случаях ты останешься в памяти встречных лишь безлименным страшным созданием или монстром. Причина всего этого кошмара или же благословения, тут смотря с какой стороны глянуть. Причина всё та же. Благодаря особой обработке здешних шкур, мастер Дрескин сумел сохранить многие их природные свойства. Вот только большая часть сохранённых свойств никому не нужна. Кто захочет выглядеть как слипшийся комок мерзко склизких волос, или же источать невыносимую болотную вонь? А кто захочет таскать на себе лишние 60 кг? А кто захочет лишаться такой ценной штуки, как дополнительная грузоподъёмность? Что ж, Исследование и бизнес-мастер Адрески на грозят вот-вот зачахнуть, если только ему не поможет один дельный и целеустремлённый чужеземец с большими амбициозными планами. Покинув скамейку, я заглянул в расположенный магазин, где имелся небольшой книжный уголок. Там я отыскал пару дешёвых журналов, получив к ним вдовесок стопку бесплатной рваной макулатуры. Более чем довольный, я наведался в ЛК. поглядел задумчиво на ещё не разобранные трофейные предметы сагров, выложил лишнее, после чего зашёл на минуту в кафе, где приобрёл стакан кофе и уселся за чтение, дожидаясь итогов действий ривки. И пока я ждал, продолжал изучать новую информацию, впитывая в себя всё нужное, как губка, но не забывая отмечать важные места карандашом, а самое важное выписывать в цифровой блокнот. Я уже не раз и не два убеждался, что знания и тонкости правят этим миром. А также я уже несколько раз убедился в том, что большая часть игроков просто не хочет замечать эти самые тонкости, предпочитая нестись вперед огромными нетерпеливыми шагами. Ну что ж, это их выбор, а я пойду другой, более узкой и мало кем тареной дорожкой. Первыми агрессию проявили мы, а не агры, резко ломая их ожидания и шаблоны поведения боязливых жертв. Если еще точнее, первым напал я. Беззаботная Ривка, радостно напевая какую-то бессмыслицу, осторожно пробираясь между монстрами и вступая в бой лишь с самыми слабыми, достаточно быстро двигалась неподалеку от рассекающей леса мура дороги, следуя видимой лишь ей золотистой стрелочке. Я шел метрах в двадцати за ней, передвигаясь с медленным ровным темпом, также стараясь избегать ненужных сейчас битв с тварями. Внешне я выглядел как огромная волосатая лягушка-зомби, могущая до беспамятства напугать обладателя слабой психики. За время следования по болоту прикрывающий меня тяжёлый плащ намок, став ещё тяжелее, грязнее и повысив и без того неплохую маскировку ещё на 3 пункта. Я без каких-либо проблем проходил в плотную с зевающими оборотнивыми лягушками, переступал через блестящие тела отдыхающих на дне огромных змей. Пригибаясь, проходил под свишивающимися с ветвей кактистами косматыми лапами. Лест Тамура на самом деле принял меня за своего. Там, в глубине, ближе к гробу Тамура, ситуация может оказаться не столь приятной, но здесь, на окраине, тяжело шагая и осторожно выбирая путь, я просто ликовал. Есть в этом что-то удивительное беззаботно шагать по столь опасной для любого новичка вроде меня локации и чувствовать себя в безопасности. Что-то сродни ощущению себя чуть ли не богом. Несмотря на лекание бдительности, я не ослаблял и первым заметил спрятавшегося за двумя поваленными стволами игрок-острелка с красным ником Агра. Уложив на древесный ствол, обмотанный тряпками и водорослями арбалет, сам скрытый под рыжей зелёным плащом, он был почти незаметен. Если бы он не шевельнулся, выдавая своё местоположение, я бы прошёл мимо, а так Осторожно передвигая тяжелые сапоги, наступая на камни, я подошел к агру вплотную, зайдя со стены, и нависнув над ним, подобно стальной башне. Будь сейчас солнечно, моя тень упала бы перед ним. Но сегодня лес Тамура утопал в серой, сонной, пасмурной хмаре, что добавляло расслабленности. Выждав пару секунд, убедившись, что он здесь один, я с силой ударил в его затылок, пронзая за одну и шапку болотного цвета. Следом ударил щитом, хотя нужды особой уже не было. Мой первый же удар оказался критическим, а последующие быстро выбили здоровье хлипкого стрелка из желтой в мигающую красную. Удар щитом довершил дело. Окунув руку в отдающий краснотой серебристый туман, я выгреб все содержимое и пошел дальше, начиная ускоряться. Уже через минуту убитый мной Агр напишет паническое сообщение остальным «надо торопиться». «Атрофеев-то прибавляется». Разберу позднее добычу, если донесу до ЛК, где уже хранится небольшая куча окровавленного барахла. Второй агр выскочил мне навстречу сам. Он явно был уже предупрежден и мчался со свирепыми воплями, угрожающе размахивая топором со светящейся каймой лезвия. Агр сорокового уровня вполне мог бы напластать меня на ломтики, если бы не одно «но». Не заметив меня, он пробежал мимо и остановился спиной ко мне, зло ворочая башкой и выкрикивая ругательства и угрозы, Здесь мы убиваем Проролон. Здесь наша Спарта, наша арена. Мы режем вас. Здесь Спарта. Согласился я, пиная его в удобно подставленный зад, от удара его швырнуло вперёд, следом в спину прилетел удар гарпуном. От двойного толчка он пробежал метр и ухнул в столь знакомый мне бычежок ледяной грязи. Уперевшись в нависающий над бычежком валун, я подпёр его плечом, качнув и обрушил в грязь. прямо на голову вынырнувшего врага. Мелькающая над грязью шкала здоровья пожелтела. Силь ли он? Показалась вытянутая рука, вцепившаяся в камень. Туда я и ударил несколько раз гарпуном, целясь в место, откуда вырывались лопающиеся пузыри. Ударить пришлось раз десять, плюс еще раз пнул прямо в лицо ревущего от злости агро адский кровопийца, пытающегося выбраться и сковывающий все его движения ледяной грязи. Добив второго, я окунулся чуток в грязь, собрал трофеи и пошёл дальше. Выискивать путь не пришлось. Крик ривки дал мне вектор. Проломившись через заросли, перевалив через невысокий холм, я как снег на голову свалился на пританцовывающую девушку-агра с двумя обордажными саблями. Не ожидавшая такой подлости от мирных граждан, преступница быстро померла, а мы с ривкой замерли, оглядываясь и прислушиваясь. Поняв, что пока на нас никто не нападает, мы покинули это место и двинулись к дороге. «Все трофеи твои!» — выдохнула напарница, когда мы благополучно достигли тракта и с разрешения возчика пристроились на облучке тяжелого дилижанса. Само собой, перед тем, как выйти на людное место, я стащил с себя страшную экипировку, заодно избавившись от надоедливой вони. Заодно я сдернул с горла купленную у старичка медную цепочку с парой паучьих клыков, Одноразовый амулет от водоглаз, что скрывал мой игровой ник, но не уровень от чужих глаз. Для агров я остался инкогнито. Спасибо кивнул я, принимая дар Ривки. Это справедливо, более чем согласилась она. Чувствуешь себя отмещённой? поинтересовался я. Мне стало легче, и не так обидно. И есть надежда, что обиженные агры наедут на справедливого Амфибиуса. Прикормленные псы не станут лайт на кормильца, покачал я головой. Они понимают риски своей профессии. Ну, может быть, и что теперь? Ты мне скажи, чего хочешь? Продолжать воевать с аграми или же двинешься дальше? Хочу создавать свои гарпунные оружья, внезапно призналась Ривка. Так что я обратно в приглубье. Поступать в ученики к какому-нибудь мастеру, заодно начну выполнять социальные задания вроде доставки, переноски, вспашки огородов и так далее, чтобы заработать на обучение и материалы. Ого, удивился я. Это все ты. Такого же уровня, считай, как я, но разница между нами огромная. Ты столько всего знаешь? Ну, пожал я плечами. В общем, я решила стать более медленной. И правильно. Амфа решила простить? Нет. Но поняла, что прямо сейчас наказать его никак не смогу. Он куда хитрее, подлее. Даже если убить, вряд ли он носит при себе что-то ценное. Сдать его стражам? Да наверняка уже кто-то пытался, поэтому я... я... Ты решила временно отступить, помог я. Точно, но я ничего не забыла. Придёт время отплачу гаду. Мудро сказано. И твою помощь не забуду. Спасибо, Бульк, я тебе обязана. Однажды попрошу что-нибудь взамен, хмыкнул я. Конечно. Будешь в приглубе, напиши. Сходим в кафешку или на спектакль какой-нибудь. договорились, улыбнулся я и помахал рукой, когда девушка взмыла в небо, где поймала нужное течение и рванула к далёкому городу. Что ж, ещё одно небольшое приключение позади. Я вроде как остался инкогнито, самая первая стычка с аграми ни в счёт, ведь там действительно случайность. В этот же раз засветилась только Ривка. Она предупреждена, что я не хочу раскрывать своё инкогнито, поэтому для агров я остался просто пугающей огромной вонючей болотной тварью. Они видели мой уровень, наверное. Кто знает, что они там заметили в горячке боя. Но это не проблема. Тамур очень популярная локация, и игроков с таким же уровнем тут целый кен. Что теперь, спросил я сам у себя и сам же себе ответил. Разбор трофеев, немного ремесла, читок чтения и в риэл хотя бы ненадолго. Озвучил план, обдумал, подтвердил, приступил к исполнению. И тут же включил в него ещё пару пунктов. До выхода в Риал надо бы тоже смотаться в родной город, где проведать обучающегося ратному мастерству работника, а ещё заглянуть в лавку Гем. Надо попытаться немного нивелировать недостатки и усилить достоинства моего нового снаряжения. Дела не кончаются, и это здорово. К украшенному боевым шрамами старику-инструктору я обратился со всем должным уважением. Первым делом вручил большую бутыль настоящего вина, что обошлась мне в две серебряные монеты, и только потом, после церемонных киваний и сетований на погоду и шторм на поверхности, осведомился. Как успехи моего работника Дульмирла? Радует ли? Справляется ли? О-о-о! Старик поскреб седой затылок, глянул на перминающегося неподалеку Дульмирла. Так скажу, не из лучших моих учеников. Ага. Но паренёк смыщлённый, незаноющий, старательный. А это, как я считаю, главное в жизни. Поддерживаю, согласился я. Так что посоветуйте. Гость задержится у меня ещё на денёк, лучше на два. За это время вдолблю в него знания ещё двух надёжных приёмов. А если ты согласишься чуть тряхнуть звенящей денежной мошной, то заставлю его изрядно попотеть эти два денька. И что это даст? станет сильнее и выносливей. Договорились. Сколько? Если за всё 6 серебряных монет. Прошу. Передав деньги, я подошёл к помрачневшему от нехороших предчувствий Дульмирлу, и я его не разочаровал, сообщив: "Пробудешь здесь ещё 2 дня, и деньки выдадутся очень нелёгкими". Ух, справишься? Да. А потом Потом пора будет начинать работать. Улыбнулся я и вручил ему небольшую тряпичную сумку, купленную вместе с содержимым за восемь медиков. Держи, свежие водорослевые пирожки с начинкой из кислых ягод и яулитачьего мяса. Вкуснотища! Спасибо, хозяин Бульк. Увидимся через 2 дня. Помахал я рукой и взмыл в водное небо. Дела не кончаются. А вот деньги заканчиваются очень быстро. Заложив крутой вираж над крышами зданий, Ерванул по знакомому адресу и вскоре уже входил в взвикнувшую колокольчиком дверь лавки "Рунное слово". Добро пожаловать, Бульк. Здравствуйте, госпожа Квавел. В добром ли здравии вы? Речь твоя с каждым днём становится всё приятней, улыбнулась хозяйка лавки. Чем могу помочь? Если вас не затруднит, то небольшим советом. Ну, если не большим и времени много не займёт. Ну, спрашивай. Проще показать, улыбнулся я и предупредил. Будет пахнуть. Да? Удивлённо приподняла брошку Вавель. Ну-ка, хой. По лавке, слава всем светлым подводным богам, пустующей, уплыла тяжёлая болотная вонь. Так и чудилось, что где-то за прилавком разлагается мертвяк, с белёсыми бельмами и чёрными загнутыми ногтями. Удивили велела хозяйка, хватая бутыль с розовым маслом и начиная распыскивать похучее содержимое. Я всё запомнила. Прошу прощения, повинился я, убрав зловонный образец снаряжения и начав размахивать руками, чтобы поскорее разогнать сгустившуюся вонь. И что ты хотел спросить? Как быстрее сжечь эту вонючую гадость? Ну нет, помотал я головой. Чем лучше всего перебить эту вонь? Тоже нет. Меня вообще особо не волнует этот запах, признал я полное отсутствие у себя утончённости. Воняет, воняет, пусть себе. Что же ты хотел? Улучшить это снаряжение? Все три предмета. Негативные качества убрать, а все положительные усилить. Возможно ли это сделать за счёт гемм? Хм, несомненно. Для этого геммы и создаются, болк. Хотя кое-что можно убрать простыми чарами. Например, можно нивелировать излишнюю тяжесть сапог и плаща. Я не увидел сведений о том, что можно вставить геммы, признался я. И не увидишь, покачала головой хозяйка. Вещь не прошла экспертизу мастера гем. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, в этой вещи можно вставить геммы, но я ещё не знаю, какие именно и в каком количестве. Однако, да. Стоит ли эти вещи таких усилий? Да, уверенно заявил я, стоит. Сегодня они спасли мою жизнь, позволили скрытно подобраться к разбойникам. Что ж, мулк, раз ты так уверен, я могу забрать твоё снаряжение на время и провести экспертизу как полную, так и беглую. Беглая займёт немного времени и обойдётся тебе всего в 3 серебряные монеты. Благодари за такую низкую цену свою вежливость и улыбчивость. Спасибо, просиял я. Хм. А полную экспертизу ведь лучше? Конечно. Но она тебе обойдётся в золотую монету. За все три вещи. Да, если бы создающий это снаряжение мастер заботился подобной экспертизой всего раз, то тебе не пришлось бы так мучиться. Ты бы сам увидел все необходимые сведения. Вот как. Я передам мастеру эти слова, госпожа Квавел. И мне полную экспертизу, пожалуйста. Можно деньги занесу перед тем, как забрать снаряжение? Можно. Приходи ближе к закрытию лавки. А сегодня я скрываюсь ближе к полуночи. Вас понял, госпожа Квавел? обязательно буду. А когда я стану мастером геммы сотворения, я смогу проводить такие экспертизы. Сможешь, причём ещё до того, как станешь мастером. Но чем выше твои умения и ранг, тем лучше ты разглядишь вещи, оценишь её на предмет в ставке гем. Спасибо за науку, госпожа Квавел. До встречи. С хрустом раскланившись, вывалился на улицу и изумлённо глянул на противно хрустящий левый наплечник. Это что за новости? Пригляделся И чертыхнулся. В информации о предмете появилось оповещение. поражение плесенью тамура, лёгкая стадия. Мне хватило пары минут, чтобы узнать необходимые средства лечения. Достаточно посидеть пару минут так близко от любого термитного очага, чтобы начали медленно уходить хиты жизни. Этого хватит, чтобы выжечь нелюбящую тепло плесень тамура. Есть, конечно, и более научные методы очистки снаряжения, но меня более чему строили и походные способы. Благо, горящий очаг найти труда не составило, а его владелец, древний дедок Ахилот, сидящий у плиты возрождения, был не против того, что какой-то чужеземец сунул плечо в пламя. Ещё я вычитал на форуме, что плесень Тамура впервые появилась после гибели знаменитого полководца. В лесу вокруг его гробницы встречается не так часто, а вот в подземелье подхватывается на первом же уровне. Огнем ее и лечат, выжигая противные споры, что заставляют снаряжение хрустеть, стонать, а порой даже и разговаривать за унывными голосами. Разговаривать. Я снова покосился на исцеленный от плесени наплечник. Это же обалдеть. Идешь себе в полном одиночестве по темному подземному проходу, и тут правый наплечник тебе так задушевно на ухо, как дела, дружище? И раздастся во тьме пронзительный визг бравого воина. Вот это будет серьёзное испытание для нервов. Осмотрев себя и убедившись, что больше на мне заразы нет, а заодно попытавшись вспомнить, где я мог подцепить эту дрянь, неожиданно вздрогнул. Вспомнил, что всё барахло агров так и валяется в моей ЛК. Может, уже и зараза распространила на всю мою личную комнату? Вот будет весело, если меня выселят навеки из всех гостиниц Мира Вальдиры. Что-то даже не смешно, если честно. Ускорившись, я заглянул на пару минут в любимый книжный магазин, где побеседовал с хозяином и с радостью приобрёл ещё один коллекционный журнал Тайны геммы сотворения, выпуск, которого у меня ещё не было. Теперь я являлся гордым обладателем экземпляров как третий, затем с седьмого по девятый, двенадцатый и шестнадцатый. Новая покупка обошлась мне в 6 серебряных монет, что окончательно заставило меня напрячься. Деньги уходят со свистом сегодня, а приход нулевой. Одна надежда на вещах Агров. Выпросив бесплатно пару выпусков старых журналов со статьями о территории Тамура, я вежливо попрощался и потопал в гостиницу. Там, стащив с себя снаряжение, разложил всё по местам и уселся перед неряшливой грудой, прикрытой серым драным плащом. Первым делом принялся за сортировку, раскладывая однотипные предметы. Как закончил, взялся за более пристальные осмотры и подсчёт. Как и ожидалось, дно расстройства Денег 47 медных монет и 3 серебряные. Логично. Из-за мелочи в банк или ЛК бегать не стали, а крупные сбережения и ценные вещи само собой в разбойные рейды не таскают. Снаряжение всё фуфло полное, причём практически тотально поражённое средней степенью плесени Тамура. Поиск на форуме показал, что подобную заражённую экипировку не купят в большинстве магазинов. А если ты попытаешься втюхать этот гнилой товар, не предупредив владельца оружейной или доспешной, к примеру, лавки, то риско ауронишь уровень доброжелательности не только с ним, но и с многими другими фракциями, включая стражей. А это крайне плохо. Если же предупредишь и предложишь купить, тебя мягко пошлют подальше. Ну, может, кто купит, если вещь стоящая, но цены хорошей точно не даст. Отсюда простая рекомендация: вещи с плесенью тамура прожаривать у термитного огня и только потом продавать. Хотя если плесень тамура достигла средней стадии, прочность прожжённой ею вещи уже понижена, а соответственно и цена. Оглядев снаряжение, я со вздохом сгрузил всё в заплечный мешок, после чего перевёл взгляд на оружие. Его тоже не стал долго рассматривать. Фу-фло. Невероятное фу-фло. Оружие старое, местами ржавое, местами надломленное, неухоженное, не заточенное. Топор со светящейся кромкой лезвия выглядит на их фоне императором. Но ну, это же логично. Откуда у начинающих агров может взяться реально крутое вооружение? Они зарабатывают разбоем, убивая и раздевая таких же новичков, как они. Всё ушло в рюкзак. Та же беда с плесенью. Еда. Хой, беда. Даже глядеть не стал, мигом отправив всё в рюкзак. Алхимия. Тут чуть радостней, но никакого разнообразия и в помине. Сплошь малые и средние зелья на здоровье и ману. Это такая неравномерная россыпь, числом в 27 пузырьков. Тоже в рюкзак. Все пузырьки поражены плесенью тамура. Мрак, жуть. Остальное я сгреб в мешок, это в мусорку. Какие-то уже умершие растения, явно собранные между делом и от скуки. треснутые пустые склянки, ременные позеленелые пряжки, несколько дешёвых пуговиц, пустые винные бутылки. Скучающая команда Агров не только цветочки собирала, но и подбирала с одна всё, что приносил огромный водоворот. Покинув гостиницу, стараясь никого не касаться, свернул за угол, где подсел к уже знакомому старичку, греющемуся у термитного очага. Объяснил ситуацию, получил разрешение и взялся за прокалку. Молча сидеть не хотелось, общаться, кстати, уже тоже не хотелось, устал. Но я пересилил себя и выдавив максимально искреннюю улыбку, начал расспрашивать старика о житье-бытье, о происходящем в городе и не было ли каких интересных слухов. На его вопросы старался ответить максимально развёрнуто. Просидел так больше 40 минут, наблюдая, как с предмета за предметом исчезает страшная плесень с тамура. Удивительно, а там вся же локация, чего только не сыщется. Хоть чего ни сыщется с неба, упадёт, как тот клятый кувшин, всполыхнувшим странным густым маслом. Хм. Вот ведь я тогда беззаразился спонтанно, узнав немало всякой ерунды, собрал очищенные предметы и тут же продал их в ближайшей лавке, выручив за всё про всё всего 7 серебряных монет. Вот и весь мой навар с этой войны, не считая оставленной в очищенном от плесени мешке алхимии. пары красивых стеклянных и медных пуговиц и каменные статуэтки балерины с обломанными руками. Разложив скорбные деньги по шкатулкам, смешно, уселся за рабочий верстак и уже реально через силу, едва двигая резцом, бездарно запорол шесть водорослевых пластин подряд. Поняв, что сегодня я в выбранной профессии точно не продвинусь, а лишь нанесу себе дополнительный убыток, глянул на часы, помассировал глаза, поёжился от странного холодка в позвоночнике. и решил проверить, как там дела у Квавэл. Она хоть и намекнула, что к ней лучше заглянуть ближе к полуночи, но так ведь и сдохнуть можно. «Готово!» — несказанно обрадовала меня хозяйка рунного слова, выкладывая на прилавок большой мешок, защищенный подозрительно мигающей оранжевой рунной печатью. «Здесь не открывай, будь так добр!» «Понимаю, понимаю», — закивал я, выкладывая на прилавок тяжелый золотой и пятясь к двери. «Спасибо вам огромнейшая, прекрасная госпожа Квавэл. Бод, тебе улыбнулось то. Заходи почаще, обязательно заверил я и вышел, не обращая внимания на удивлённых моей изысканной речью игроков, разглядывающих товары. Знал бы я, насколько реально важна вежливость и умение подбирать правильные слова, я бы в Яслях вёл себя в два раза вежливей. И так вроде никому не хамил, но есть ощущение, что стоило там задержаться. Или меня снова тянет в Ясли из-за того, что там скрыт первый тайник ДДФ. Чёрт, меня аж разрывает. Устало усевшись на кирпичный пол личной комнаты, положил рядом нераспечатанный мешок с вонючим содержимым и вывел на экран меню. На сегодня всё. Что-то мне прямо нехорошо. Будь я в реальном мире, сказал бы, что у меня симптомы начинающейся простуды. Спасибо за сегодняшний день, доброе, Вальдира. Я покидаю тебя ненадолго. Вспышка. Выход.